Второе. На Марсе братья с сотрудниками пересели в рейсовый Звездолёт. До Вергинии было больше месяца пути, и добрая треть рейсового времени тратилась в окрестностях солнечной системы, где сверхсветовые скорости, связанные с разрывом пространства, запрещались. Этот первый досветовой этап был самым интересным. Звездолёт облетал дальние планеты, на Уране и на Нептуне разрешалось выбраться наружу и побродить по древнему космическому льду обеих планет. Генрих, забывший счет своим посещениям дальних планет, с охотой играл роль экскурсовода. Курт с часок походил по Урану, еще меньше отдал Нептуновым прогулкам, зато Корзунская резвилась. Она все взбиралась на холмы и катилась вниз, даже старалась скользить по гладким поверхностям, но мертвые льды держали крепко, по ним можно было катиться и бегать, но не скользить. Коньки примерзали к ко льду, она тут же падала, пытаясь оторвать от него ногу. "Возьмите пример скорты, Людмила", советовал Генрих. Он знает, что на морозе в 200 градусов коэффициент скольжения почти равен нулю, и не думает бороться с этим непреложным фактом. Он мудро усвоил, что до возвращения на землю нечего и думать о конькобежных развлечениях. "Вы путаете мудрость с вялостью", возражала Корзунская. Ему просто лень восстать против скверных физических законов. Он раб, а не революционер науки. И, быстро сменив пренебрежение на луковую мечтательность, добавляла. А как бы хорошо потом похвалиться. Я каталась на мячном льду, присыпанном кислородным снежком. При минус двухстах или двухстах тридцати, точно не помню, только было холодновато. Она хохотала. Генрих улыбался. Так, со смехом, они бегали по планетному космодрому. Рой не выходил из каюты, ни Уран, ни Нептун его не интересовали, надо было изучить материалы, полученные от боячика. Доклад Петра Косиди, командира Протея. Штурманский дневник рассказывает участников экспедиции. Материалов было уже столько, что, показав на ленты и кристаллы с записями, Рой двумя словами мрачно охарактеризовал Генриху их содержимое. Голова пухнет. На Нептуне Санников учтиво попросил Роя о разрешении поговорить наедине. Рой всё не мог привыкнуть к противоречию смущённо накрасневших щёк, вежливых до униженности фраз и холодного почти дерзкого взгляда. Парень нетривиален, всё снова говорил себе Рой. Давайте договоримся, Кورت, предложил Рой. Мы разговариваем друг с другом, не спрашивая разрешения. Прошу заходить ко мне в любое время. Санников вскоре постучался к Рою. Прежде всего объясню, почему разговор наедине, начал он. Собственно, против вашего брата у меня возражений нет, но Людмила стала бы меня обрывать, она без этого не может. Она считает меня рабом науки. Следует считать, что такое обвинение ложно, и вы вообще не раб науки, уточнил Рой. Нет, почему же всё верно. Вообще, замечу, в скобках, Людмила редко ошибается в оценках, у неё дар схватывать существенное. И во мне она уловила главное моё свойство не разрешать себе отступать от науки. При желании поэронизировать, это можно квалифицировать как научное рабство. Санников сидел на диване, пригнувшись, положив руки на колени. Гораздо проще было бы откинуться на спинку, закинуть ногу на ногу. Сам Рой признавал только непринуждённые позы, а юноша показывал, что скромен, смирен, почти смиренен. И он, похоже, искренне не сознавал, что сама его старательно культивируемая скромность вызывающа, что нарочитая робость сходна с дерзостью. Ройу захотелось подразнить Санникова. Вам нравится моя коюта, Курт? Рой обвёл рукой стены. Санников непроизвольно повёл головой вслед движению руки Роя. В его глазах засветилось удивление. Какие странные краски. Вы сами выбирали их? Коюта мерцала бездными оттенками фиолетового цвета. В ней не было двух одинаковых участков. Красно-фиолетовое сияние превращалось в золото-фиолетовое. Золото-фиолетовое становилось зелено-фиолетовым. Все было фиолетовым. И стены, и мебель, и потолок, и полы. И все светилось по иному, чем рядом. И ярко-фиолетовое погасало в сумрачно-фиолетовом. Я люблю фиолетовый цвет, Курт. В нем что-то увлекательно-нездешнее. Недаром ваш шеф назвал нас с братом «мистикофизиками». Фиолетовость, по-моему, равнозначна таинственности. Я и попросила красить мою каюту в цвет, напоминающий что великие тайны типичность мира. Ведь фиолетовость крайняя граница видимого спектра, она предвещает закат в невидимость. Нет, я реалист, сказал юноша. Мир, по-моему, очень прост, только мы не всегда понимаем его простоту. У нас не хватает фантазии на простое, мы нагромождаем сложности это от нашей собственной примитивности. Сложность от примитивности, я правильно понял, Курт? Совершенно правильно, Рой. Вы не изучали декарский период человечества? Мне пришлось. Декарт интеллектуально примитивен. А ведь как дьявольски сложно его представление о мире. Всюду непонятное, необъяснимое, загадочное, всюду потусторонние силы, призраки, привидения, духи, боги, черти, в общем, мистика. А в основе мистики лежит мистификация. Дикарь мистифицирует природу тем, что видит в ней лишь то, что открывается его скудным чувствам, и пытается внести логику в хаос восприятий. Вот так он придумывает сложнейшую теорию эпициклов Птолемея, чтобы объяснить себе видимое движение планет. Дикарь придумывает теорию эпициклов Птолемея. Я впервые слышу. Курт разрешил себе показать небольшое раздражение. Патеремия, я знаю, писал книги, принимал ванны, умащивался благовониями. Не дикарь, но примитивный, по логике, человек, строивший координатную систему отсчета от себя, как от пупа мироздания. Полагать себя центром природы примитивно, от этого мир жутко усложняется. В его простые законы вторгаются разные фиолетовости, граничащие с провалом в потусторонность. Рой с интересом наблюдал, как спадает с молодого космолога напяленная на себя смиренность. Рой вежливо уточнил: "Вы пришли изложить мне философию того, как примитивное понимание природы порождает мистику? Вы сами знаете, что не для этого. Меня тревожат практические программы поисков, а не общие философские проблемы. Я всё-таки не понимаю. Выслушайте меня терпеливо, Рой. Знаете, почему-то мне к кому не могу методично рассказать все свои Людмила взрывается на второй фразе, а у других внимание тоже быстро исчерпывается. Вероятно, чем-то раздражает слушателей." Ladies and meals, Valerikourt, обещаю внимательность. Догадываюсь, что вы хотите связать проблему шара с гипотезой пузырчатой вселенной, да? Именно это он и хотел сделать. Он постарается быть кратким. Его теория происхождения вселенной абсолютно проста и логична, как, впрочем, и сама вселенная. Мировой вакуум, бесконечно сжатая среда, нечто вроде теста, распираемого внутренним брожением и порождающим пузыри. Пузыри вырываются из вакуума. Они и есть то, что мы называем материальными частицами. Иначе говоря, вся наша материальная вселенная не больше, чем собрание пузырей вакуума. Это и есть ваша теория пузырчатой вселенной. И вы считаете её новой? Санников, я уж стыдно подводил роек какой-то новой идеи, но зашёл очень уж издалека. Он, вероятно, всегда так и объяснял Совет Хавадама. Неудивительно, что слушатели теряли внимание, пока он добирался до сути. Рой постарался показать, что интереса не потерял, юноша может спокойно продолжать. Санников продолжал, но беспокойно. Предписанная себе почтительность поза стесняла. Он стал вдруг поворачиваться на диване, то откидывался, то снова наклонялся, порывисто поднимал руки с колен, опять опускал их на колени, как рвущийся в бег конь, которого ездок в данном случае собственной воли осаживает. с веществом думал о юноше герой. Нет, Санников отнюдь не выдаёт за свою идею пузырчатость вакуума. Её обсуждали ещё в XX веке старой эры. Он просто определил при каких условиях вакуум вспучивается, выпенивая то, что мы называем веществом, а при каких вещество намертво сковано в вакууме. В доказательстве, что вакуум неоднороден, что в нём появляются слабынные перенапряжения, и заключено все новое, что он внес, на большее он не претендует, он готов удовлетвориться этим скромным вкладом. — Хорош маленький вклад, — Рой покачал головой. — Теперь, надо полагать, мы перейдем от общих проблем мироздания к делам космостанции. Я правильно понял ваше намерение? — Да, именно это Санников и хотел предложить. Он напомнил, что звездолет Протей обнаружил шар. когда пролетал мимо звезды, превращавшейся в тот момент из нормального светила в чёрную дыру. Чёрных дыр, то есть небольших тел размером с Луну и массой Солнца, в космосе не меньше, чем блох в шерсти бродячей собаки. Ну ещё ни один человек не присутствовал при коллапсе звезды, то есть при космической катастрофе, когда гигантский газовый шар, за считанные секунды чудовищным взрывом опадает в себя. превращаясь в крохотное тельце с веществом в миллиарды раз более плотным, чем вода. И едва штурманские аппараты установили, что чуть в стороне от курса готовится опасть в себя, как в бездно, какая-то звезда, командир Протея без колебаний повернул корабль в район катастрофы. И он сообщает в отчете, что неподалеку от черной дыры, в которую превратился звездный гигант, обнаружен шар размером с их звездолет Протей, и взял его на буксир с преме силовыми полями. Пётр Косиди считает шар искусственным сооружением, может быть даже летательным аппаратом, внутри которого неведомые разумные существа и видит одну загадку как наладить с ним контакт. На контакте с инозвёздными цивилизациями чуть не свихнулись все наши астронавигаторы. Раньше на эту тему писали одни авторы фантастических романов, Теперь районы возможного гнездования инопланетян внесены в космические лоции. Косяги поддался моде и выискивает в космосе братьев по разуму. И никто не даёт себя отчёта, что тайна не столько в конструкции шара, объявленного и назвённым кораблём. Он курт голову положит на плаху, что никаких разумных существ в шаре нет, а совсем в нём. Вместе где увидели шар во времени, когда он возник, Он Курд Санников утверждает, что коллапс звезды и возникновение шара два явления одного физического процесса, возникшего в районе мирового пространства, где пролегал курс Протея. Не нужно искать контакты с несуществующими существами. Всё это от примитивного восприятия мира, всё это дикарство. Когда-то кругом виделись духи и призраки, а планеты изворачивались на небе в эпициклах, а не в простеньких коперниковских орбитах. Они сейчас выдумывают призрачных разумных братьев и в любом космическом шатуне выискивают искусственные сооружения. Всё тысячекратно проще. Надо только понять физику процесса, поглотившего в бездне звезду и выбросившего наружу крохотный шарик. Остальное несущественно. Разве мы делаем не то, что вы хотите, Курт? Рой искренне не понимал, к чему клонит молодой космонавт. Изучить всё связанное с шаром таково наше задание. Что собственно, мне нравится. Доказываете, что шар не больше, чем забарное физическое явление, никто вам не помешает. Санников смотрел так, словно не знал, то ли вспылить, то ли расплакаться. Он выглядел растерявшимся ребёнком. Губы подрагивали, лицо покраснело, глаза влажно блестели. Он тихо сказал: "Не умею объяснять ей". И вам не сумел. Я слушал вас внимательно и не прерывал. И в этом дело. Им не прерывали. Я хотел короче, а все кратко и сложно. На длинные мысли у людей не хватает терпения. Вы сегодня говорите одними парадоксами, — добродушно заметил Рой. Примитив сложнее простоты, фундамент мистики — мистификация. Еще и длинные мысли. Никогда не думал, что истинность мысли можно измерить в метрах. «Шар должен скоро исчезнуть», — печально сказал Санников. «Я проделал все вычисления. Шар...» Траектория космического поиска Протей, с которым так возится на Вергинии, от курса появления перешёл на курс уничтожения. Он должен бесследно раствориться в вакууме. Знаете что? Устроим теоретическое собеседование, предложил Рой. Отчёт Кассиди я усвоил, в нём нет ничего неясного, кроме, конечно, непонятной природы самого шара, а в ваших объяснениях не разобрался. Может быть, совместно поправим дело? Генрих, узнав о беседе брата с Санниковым, равнодушно пожал плечами. У Генриха бывали периоды увлечений, периоды безучастности и периоды легкомыслия. Рой отнёс его состояние к третьему периодному. Он шутчивал, отвлекался на пустяки, говорил о мелочах. Рою казалось, что брат увлёкся Корзунской. До любви не дошло, но душевная приязнь проглядывала. Рой не был уверен, что увлечение такого рода способствует делу. У Генриха две страсти в душе не умещались. Рой утешил себя: послушаем доклад Санникова, тот столько всякого наговорит, что не сможет Генрих остаться безучастным. Санников докладывал 2 часа, идеи его Рою снова показались весьма смутными, но математика была безупречна. Получалось, что шар от Гейбеля удерживала только вливаемая в него энергия, но и её надолго не хватит. Интересно, спросил Рой, когда брать остальшие дни. них уже многих других теорий мирового вакуума отозвался Генрих поняв что брату такой ответ не удовлетворяет добавил не будем торопить сурь поглядим собственными глазами на загадочный шарик мне кажется ты слишком много времени посвящаешь корзунской и это тебя отвлекает упрекнул рой брат отшутился она стоит очаровательно что становится безопасней я не андрей Господ Сибии даже в женском обличии не ищу. А Людмила из тех, кто gloвенствует. И потом я обещала Андрею вернуть её невредимой на землю, и слово держу. Ты это знаешь?